Глава двадцать вторая. Увидев Вику в своем кабинете, Глеб понял, что вот оно. Началось. И приготовился к очередной порции эзотерических ужасов. Но то, что он услышал, заставило усомниться в здравом уме и адекватности подруги. «Теперь я точно уверена. Кирилл убил Назара. И Алочку со Славиком. А, а Катю?» Он не шутил. «Просто с больным человеком лучше согласиться». «С ним спорить опасно. Сам насильно отвести Вику к врачу он не может. По закону они друг другу чужие. Может родителям ее намекнуть?» «Насчет Кати ничего не могу сказать. Она, похоже, не заметила его сомнений». «А насчет Славика, значит, можешь?» «Камер, кроме Киры, из нас никто не видел. Сторожа он мог подкупить, часть записей потом стереть». «Зачем?» «Потому что он столкнул Зару, а Славик видел». Ты забыла, мы шли в тумане. Ну, или слышал. С чего вдруг такие мысли? Спустя месяц ты вдруг прозрела? Не вдруг, а после того, как он отказался со мной к бабе Клаве сходить. Я тоже отказался. И что с того? Бабка сказала, он имеет власть. А Кирилл имеет ту самую власть. Он ее представляет. А смысл? Резко открылась дверь. В кабинет заглянул ведущий менеджер, но Вика и не думала замолчать. «Чтобы убить человека, иногда достаточно просто эмоции!» Глеб моргнул, голова тут же скрылась. «Ты хочешь, чтобы я спросил у него напрямую?» «Нет, просто будь осторожен!» Вика шустро выскочила из кабинета. Интересно, она действительно сошла с ума. Версия с чередой трагических случайностей ему откликалась больше. Но из позиции Страуса жить Глеб не привык. А если реально Кира слетел с катушек, и мочит товарищей направо и налево. С его работы это неудивительно и вполне осуществимо. Быть осторожным. С кем? С товарищем, с которым вместе в детстве в войнушку играли? Бред сивой кобылы! То есть сильно расстроенный Вики. Глеб набрал Кирилла. — Привет. Ты завтра после обеда можешь вырваться? — Лучше сегодня. Завтра я собираюсь проснуться в тайге. — Счастливый человек. А может, потому он избегает? Что не может больше себя контролировать? Тогда тем более стоит поторопиться. Так может, прямо сейчас прокатимся по заливу? Хочу лодкой похвастаться. Извини, друг, на покатушке времени нет. Желаешь поговорить? Давай встретимся в бабе. В такую погоду хочется на море, — продолжал ныть Глеб. Только жара спала. Хорошо, можем скататься к заливу. Но после отвезешь меня к электричке. Глеб кинул на гальке сложенное в четверо покрывало. Надо же, впервые за последний месяц они встречаются трезвыми. Кирилл достал термос. «В электричку готовил, но предлагаю распить сейчас. Коньяк, виски, кофе. Но нет! Ты только попробуй. Сварил в турке за пять минут до выхода. С корицей и кардамоном». Глеб пригубил и скривился. Кирилл отобрал крышечку, служившую чашкой, и тоже глотнул. «Подозрения подтверждаются. Лимон в твоей голове». «Как и твои загадки!» Кирилл согласно кивнул. «Вика подозревает тебя в гибели Зары!» Выпалил Глеб, как будто нырнул в залив. Кирилл долго всматривался в волны и молчал. А на что, интересно, он рассчитывал? Что Кира приложит руку к груди и покаяется? С другой стороны, если не задать вопрос, подозрение червяками выедет мозг. Между ними никогда не было недосказанности насчет секретов, естественно, Глеб не мог с уверенностью поручиться, но вот если вопрос поднимался, они проговаривали его до состояния ясно-понятно. А сейчас что? Ладно, не хотел тебе говорить. Кирилл поднял обласканное морем зеленое стеклышко. Но раз такое дело, я тоже под впечатлением гибели наших товарищей позволил допустить мысль о некой сверхъестественной чертовщине. Но потом, поразмыслив на трезвую голову, Составил логическую цепочку, пересмотрел еще раз камеры и теперь с определенной долей уверенности заявляю, что Вика приложила руку ко всем трем смертям. Глеб шамкал губами, как слабоумный, пялясь на Кирилла, но ничего кроме хрипа выдавить не получалось, а тот методично запускал камушки, заставляя их много раз шлепать по слабой морской рябе один, другой, третий. Каждый раз казалось, он так резво прыгает, что легко достигнет другого берега. Но через пару десятков метров все они опускались на дно. Водная гладь, такая надежная и ласковая, становилась для них неожиданно коварной. Пучина поглощала одинаково всех, независимо от размера и веса. Люди, что камни. Однажды они потонут, и никто не знает, на каком прыжке это произойдет. В день убийства Вика приходила к Славику, — начал Кирилл. — И все, выдохнул Глеб. — Я-то думал, она попой села на штангу. Ты можешь мне не верить, но разговор его очень расстроил. Они стояли на улице прямо под камерами. И о чем говорили? Не знаю, там только картинка. Глеб скептически покачал головой. С Катей в день падения она разговаривала трижды, — выдал Кирилл новый аргумент. — Подолгу! — То есть она не придавила Славика и не сталкивала Катю? Физически нет. Кирилл выразительно уставился на Глеба. И ты точно не знаешь, о чем они говорили? Нет. Только то, что она воздействовала на психику более слабых товарищей. И ты собираешься публично обвинить Вику в обоих смертях? Алочки перед бассейном. Она тоже говорила что-то весьма неприятное. Конкретно не знаешь что? Не знаю. И все равно думаешь, именно Викины слова заставили бедняжку нырнуть на дно и привязаться к трубе? Аллочка выглядела расстроенной. Даже ребенка не пожалела. Кирилл пожал плечами. И что ты предлагаешь? Посадить Вику в тюрьму? Сделать это будет весьма проблематично. А за что? Вдруг заинтересовался Глеб. Что плохого ей сделала Катя? Стояла на пути к тебе. Жестоко, но допустим. А Аллочка? — Не знаю. Может, из вредности чего-нибудь брякнуло. Про Славика я уже даже не спрашиваю. Наверное, чтобы он не рассказал, что ты скинул Зару в пропасть, да? Кирилл молчал, и это Глебу совершенно не нравилось. Однако играть в словесный пинг-понг осточертело. Все они просто сходят с ума. Не хватало еще переругаться на нервах. — Наверное, ты прав. Хорошо, что ты решил вырваться на природу. Глеб отвез Кирилла на станцию, сам вернулся к заливу. Зря, что ли он второй день возит лодку с собой. Одному, да еще в первый раз, надувать ее оказалось довольно проблематично. Тяжелый мотор не хотел цепляться. Кресло капитана казалось громоздким и несуразным. Но, занимаясь тяжелыми физическими упражнениями, он с облегчением почувствовал, как злость из головы постепенно выветривается. Из троих оставшихся в живых двое агрессивно настроены друг против друга. Но весьма неприятно оказаться буфером обмена взаимных подозрений. «Кукушка топит петуха за то, что тот валит кукушку!» «Приплыли!» Глеб с трудом столкнул лодку в воду. Однако в разговоре с Кирой имелся один большой плюс. Наконец-то они сдвинулись с эзотерического потока. Изначально тон этот задавала Катя. Предположим, на всех них смерть Зары произвела неизгладимое негативное впечатление. Ребята, которые ушли, просто более слабые. А вдруг Кирилл с Викой тоже сдвинулись? Но не в сторону потери интереса к жизни, а в сторону агрессии. А что, если они вообще сговорились между собой? Непонятно только пока для каких целей. В версию с Катей он даже почти поверил. Она была вся такая нестабильная. И тут ей в лоб заявляют что желают отобрать любимого мужа. Со Славиком тоже понятно. параноику, кидающемуся на людей, много для паники не надо. А вот Алочку могли спокойненько столкнуть. Ведь они знают о результатах расследования и причинах смерти только с его слов. Или Вика могла, например, творчески подойти к просьбе Кирилла. Как вариант. Сообщить, что он не хочет ребенка и не собирается жениться. Чисто гипотетически, Кира вполне мог столкнуть Зару по Викиной просьбе, а в ответ попросил избавить его от беременной подружки. Ужасно логичная версия. Если эти двое вошли во вкус, чувствуя свою безнаказанность, ему угрожает вполне реальная опасность. Он же вики отказал и в совместном проживании, и в поездке. Глеб заложил резкий вираж, мотор заглох. Из чего, интересно, вдруг? Он нещадно дергал ключ, а когда понял, что дело не в зажигании, Нырнул, чтобы посмотреть снизу. Только в воде сообразил, что идея дурацкая. Ничего толком разглядеть, с трудом удерживаясь на волнах, не получилось. Придется вызывать помощь. Интересно, как и кого. Кирилла он сам только что направил в тайгу. Реагируют ли спасатели на такого рода аварии? Чтобы узнать, надо дотянуться до телефона. Зацепившись двумя руками за борта, Глеб рывком подтянулся на руках. Лодка перевернулась, накрыв его с головой.